Когда Осима ушел, женщины переглянулись, не говоря ни слова, и посмотрели на меня. Неужели подумали, что я его любовник? Я молча занялся картотекой. Они тихонько переговаривались о чем-то у полок, потом собрали вещи и с застывшими физиономиями ретировались. Даже спасибо не сказали, когда я выдавал им стойкой рюкзачки. Через какое-то время, покончив с едой, вернулся Осима. принес мне два рулетика со шпинатом. Он сделал их так. На зеленую тортилью положил овощи, мясо тунца, прикрыл сверху второй тортильей и полил белым сливочным соусом. Я съел их на обед. Вскипятил воды и заварил себе пакетик Эрл Грея. — Все, что я здесь только что говорил, правда, — сказал Осима. — Вы... Это имели в виду, когда называли себя особенным человеком. Не хочу хвастаться, но, кажется, ты понял, что я ничего не преувеличиваю. Я молча кивнул. Осима рассмеялся. По полу я, конечно, женщина. Но грудь совсем не растет. И месячных ни разу не было. Но мужских причиндалов, что там полагается, у меня нет. И волосы не растут. Короче, ничего нет. Совершенно. Куда это годится? Хотя ты вряд ли поймешь, что это за чувство. Наверное. Иногда я и сам не могу понять, что к чему. Что я такое. Что я такое, правда? Я покачал головы. Осима-сан, я абсолютно в таких вещах не разбираюсь. Ой, Классический поиск своего «я». Я кивнул. — Но в тебе, по крайней мере, есть какой-то ключ. — Во мне нет. — Осима-сан, что бы там ни было, вы мне нравитесь. Впервые я кому-то говорил такие слова. Лицо залило краском. Спасибо, — сказал Осима и почти невесомо положил руку мне на плечо. — Действительно, я немного отличаюсь от всех. Но вообще-то я такой же человек... Хочу, чтобы ты это понял, а не какой-то оборотень. Обычный человек. У меня такие же чувства, такие же поступки. Однако временами пустяковые различия кажутся мне бездонной пропастью. Хотя, конечно, если подумать, это неизбежно. Он взял лежавший на стойке остро отточенный длинный карандаш и стал его рассматривать. Карандаш казался продолжением его тела. — Я думал рассказать тебе обо всем поскорее, как только представится возможность. Хотел, чтобы ты узнал от меня, а не от кого-то еще. И вот сегодня подходящий случай. Хотя не сказал бы, что у меня сейчас хорошее настроение. Я кивнул. — Теперь ты знаешь, какой я человек. Из-за этого мне много чего пришлось пережить. Разные унижения. Продолжал Осима. Только тот, кто через это прошел, понимает, что это, и как глубоко оно травмирует человека. У каждого своя боль, и раны у каждого свои остаются. Поэтому уж в чем, а в справедливости и беспристрастности я никому не уступлю, мне кажется. Но еще больше меня достают люди, лишенные воображения. Таких Т.С. Эллиот называл полыми. Нехватку воображения, пустоту они затыкают мертвой соломой и разгуливают себе по свету, сами того не замечая. А свою невосприимчивость, глухоту, прикрываясь пустыми словами, пытаются навязывать другим. За примерами далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, наша сладкая парочка. Да будь ты кем угодно, геем, лесбиянкой, нормальным. как большинство людей, феминисткой, фашистской свиньей, коммунистом, кришнаитом, под любым знаменем, пожалуйста. Меня это совершенно не касается. Кого я не терплю, так это вот таких полых людей не выношу, когда эти болваны мелькают перед глазами. Тут же лишнего могу наговорить. Вот с этими тетками надо было поговорить как следует. Поставить на место и особого внимания не обращать. Или позвать Саякисан, чтобы с ними разобралась. Она бы с улыбочкой это сделала. А у меня так не получается. Говорю и делаю, чего не следует. Не могу сдержаться. Это мое слабое место. И знаешь почему? Потому что если каждого, кому воображения не хватает, всерьез воспринимать, никакого здоровья не хватит, да? Точно, — сказал Осима. Легонько прижимая ластик на карандаше к виску. Так и есть. Но, друг мой Кавка, я хочу, чтобы ты запомнил только одно. В конечном итоге и парня, которого Саэки Сан любила с детства, именно такие типы на тот свет отправили. Их ограниченность и нетерпимость. Беспардонная болтовня. Слова пустышки, присвоенные чужие идеалы — Твердолобая система. Вот что меня по-настоящему пугает. Вот чего я боюсь и что ненавижу. Что правильно, а что нет. Безусловно, и это очень важный вопрос. Однако отдельные ошибки впоследствии в большинстве случаев можно исправить. Найдешь мужество признать ошибку — поправишь дело. Но ограниченность при отсутствии воображения — Нетерпимость — это как клоп, паразит какой-нибудь, перепрыгивает с одного на другого, меняет обличие, может жить где угодно. Спасения от него нет. И я не хочу пускать эту мразь сюда. Осим откнул кончиком карандаша в сторону полок с книгами. Конечно же, он имел в виду всю библиотеку. Не могу я на это. «Закрывать глаза».